Глава пятая. Воспоминания двадцатое. 10 апреля. Как и предупреждал завхоз, ровно в семь вечера звонит, видимо, во всех мирах одинаковый школьный звонок. И нам надлежит собраться в конференц-зале. Знать бы еще где он. Для общего собрания. Выхожу из комнаты и с удивлением вижу множество незнакомой молодежи, наполнившей коридор. Ох... Кажется, Реутов сильно приуменьшил количество одаренных в нашей стране. Из-за соседней двери появляется Яна, приподнимает руку в знак приветствия, зеркалью ее жест. Так же, как и я, она переоделась, а заодно и залакировала свою розовую челку так, что теперь та стоит дыбом на манеры ракеза. А пока я пялюсь на ее ботинки с шипами на подушве, как на строго мошенники, и гадаю, для чего их можно использовать, Девушка оказывается возле меня и тут же ошарашивает вопросом. «Кошатница, тебе тоже кашу с котлетой дали? Фу, ненавижу гречку!» Пожимаю плечом. Мое воображение все еще рисует перед собой поверженного Янкиного врага, под ребра которого она вгоняет свои шипастые ботинки. «Каша как каша!» — отзываюсь. «И у меня есть имя». Двигаемся с общим потоком девчонок к выходу из женского крыла. Каша — гадость. А ты — кошатница. Безапелляционно выдает моя спутница. Вот почему у меня нет друзей. Не люблю людей, не хочу заводить знакомства. Интересно, как я должна отреагировать на такое заявление, чтобы подружиться с соседкой? Улыбнуться? Сказать «ой, ладно, хоть горшком назови»? ни с кем дружиться не собираюсь поэтому молчу еще раз назовет кошатницей просто не отвечу ускоряю шаг двигаясь со скоростью потока янка сначала отстает потом догоняет толкает меня в плечо своим оно у нее крупное как два моих с мышцами а футболка с короткими рукавами открывает вид на огромные узоры татуировок покрывающий всю поверхность рук девушки от плеч до запястий. еще скажешь, что обиделась Не обиделась, заверяю. Я ее вижу второй раз в жизни, с чего бы она могла меня обидеть. Разойдитесь, расступитесь, да пропустите же. Доносится сзади звонкий голос, и нас на всех парах догоняет Людмила, ловко лавирующая в толпе на десяти сантиметровых шпильках. Она тоже сменила наряд по сезону. Только ее вариант летней одежды мини-юбка. «Должна признать ноги у нее, что надо, от ушей». «Куда это вы без меня?» — втискивается между мной и Яной. «Мы трое из Москвы, нам надо держаться вместе». «Хоть вы и ущербные», — ясно говорит ее взгляд. Сдвигаюсь в сторону. Хочет, пусть держится, только не так близко. «Кстати, интересное у них начало учебного года, 10 апреля». Продолжает Люда, на ходу поправляя свежезавитые белокурые локоны, эффектно раскладывая их по обе стороны груди. Бросаю взгляд в окно, мимо которого мы проходим. На улице лето. Прямо над подоконником с распахнутой Настей шфрамугой порхает крупная многоцветная бабочка размером с мою ладонь. Янка хмыкает чекани шаг. Не уверена, что тут тоже 10 апреля. Отвечает блондинке в торе моим собственным мыслям. Сказала же Жанна, что мы на другой земле. Если вообще на земле. Вон и сезон другой. Может, и летоисчисление свое, уже ничему не удивлюсь. В холле третьего этажа толпа девчонок сливается с толпой мальчишек и уже общим потоком тянемся по лестнице вниз. Зато теперь с полной уверенностью можно сказать, что мои опасения заблудиться были напрасны. Сколько нас тут? Человек пятьдесят, не меньше. Кто-то уж точно знает дорогу. «О, вон наши!» Люда подпрыгивает прямо на ступеньки, вытягивает длинную шею, пытаясь рассмотреть кого-то в толпе ушедших вперед. Не сразу понимаю, о ком она. А когда доходит, блондинка уже поясняет сама. Ее тон резко меняется от дружелюбного на угрожающий. «Имейте в виду подружки!» выделяет интонации слова. «На Дэна и Костяна рот не разевайте. Я еще сама не поняла, кто мне больше нравится». Яна в ответ на это громко фыркает. «Ах, ну да, с тобой разговаривать бесполезно!» Тут же делает вывод Люда и свысока косится на меня. Она выше ростом сантиметров на пять, плюс еще каблуки. Так что свысока получается как в прямом, так и в переносном смысле. «А ты, Русика, себе бери!» Разрешает, поразмыслив. Щедра! Сразу ее послать далеко и надолго, несколько ступеней даже всерьез подумывая над этим вариантом. Но ну, вежливость же, вдолбленная мне бабушкой в голову вежливость. Спасибо, что разрешила. Все же огрызаюсь. Люда улыбается и спешит вперед, оставляя нас с Янкой далеко позади. Кто-то не шарит в оттенках интонации комментирует Яна. Пусть, отвечаю. И ей приятно, и мне плевать. Еще мужиков я тут не делила. Воспоминания двадцать первое. В нашей школе тоже имелось помещение с модным названием конференц-зал, только по сути это была столовая. Для устроения собрания там отодвигали столы, а стулья подтаскивали к возвышению а сцена в театре. Здесь же размер зала соответствует размаху самого замка. И сцена тут, и именно сцена, еще и с кафедрой посередине. Думаю, при желании в этот зал поместилась бы не только вся наша школа, но еще парочка из соседних районов. Подвох в другом. Стулья тут не прикручены к полу, как обычно бывает в местах подобного назначения или кинотеатрах. И количество их, кажется, строго соответствует числу новобранцев. Оглядываю ряды в поисках незанятых мест для посадки. Но нахожу лишь те, на которые кто-то уже положил руку или ногу в невербальном посыле занято и ждет своих товарищей. Надеюсь, устроители своего действия не просчитались с местами. К моему удивлению, нас тоже ждут. Замечаю белобрысую голову Руслана. Из-за невысокого роста ему приходится взобраться на свой стул ботинками. Стоит на верхотуре, возвышаясь над страждущими, машет и улыбается. «Иди ты!» Не меньше моего удивляется Яна и бодро начинает прокладывать себе путь локтями к нужной локации. «Честно, мне не хочется этого. Мы из одного поезда, давайте держаться вместе. Но, как ни кручу головой, свободных мест не находится. А Рус все машет, машет. Черт с ним, не боюсь же я их в самом-то деле!» Русик радуется мне как родной. Яна благосклонно принимает подношение в виде прибереженного для нее стула, но занимает через одно сиденье от сердобольного парня, явно оставив место рядом с ним для меня. «Привет! Как поселились!» Сразу нападает на меня с вопросами Рус, сияя, как новогодняя лампочка. И тут же продолжает, будто и не ожидая ответа. «Комнаты, отпад! И кормят отлично!» Янка морщит нос и отворачивается. Ну да, гречка. Пожимаю плечами. Все отлично. Может и отлично, если мыслить объективно. Но я-то не объективно. Я никогда не жила в общежитиях, пусть даже с индивидуальным размещением. Не останавливалась в отелях. Зачем мне было? Добавим к этому ощущение снова в школу и получим коктейль с названием «Мне капец как неуютно». И это если не брать в расчет то, что мы как бы вообще не на земле, а чемоданы и подносы с едой материализуются в комнатах из воздуха. Не кстати, думаю, как там бабай. Это, наверное, вообще вверх идиотизма думать о домашнем питомце, когда попала в такое место. Вон народ в принципе не парится за тех, кого приручили. Соседи наши, помню, переезжали. Кота оставили прямо в подъезде и погнали. Что, говорят, кошек, что ли, мало? Новую заведем. Новое место, новый кот, логично же. Хорошо, что баба Маша с первого этажа забрала бездомца к себе. Мы с бабулей тоже думали, но Боб начал лупить возможного нового жильца прямо с порога. На эти крики и примчалась баба Маня. А там любовь с первого взгляда и вуаля! У Барсика новая жилплощадь. Так что да, может, я и идиотка, но бобка мой, и я за него в ответе. Да и вообще, я как папа дяди Федора только наоборот. Я этого кота уже шесть лет знаю, а вас всех впервые вижу. Надо будет разыскать завхоза, как там его Семен Семенович, и выяснить, что с котенком. Когда незанятых стульев не остается, а значит, все, кто должен быть здесь уже на месте, на сцене появляется Жанна. Вальдемаровна заново перевязала шишку на своем затылке, отчего кожа на ее лбу натянулась, а брови взлетели еще выше, чем раньше. Так что, как бы она ни сжимала губы в прямую линию и не покрикивала в микрофон, прося народу угомониться, перестать галдеть дословно, выглядит она скорее комично, чем строго. Покаша покляк пытается усмирить впавшую в детство толпу, ну а что, антураж обязывает. Кручу головой по сторонам. Все молодые лица, незнакомые, не считая холостого Людмила и Дениса, разместившихся по правую руку от русика, именно в таком порядке. Дэн разве что слюной не капает в лютки на декольте. Константин делает вид, что не заинтересован, просто запис во всем писе. Тем не менее, не убирает ручку девушки, по хозяйски разместившуюся на его колене, обтянутом дорогой джинсой. Цену набивает, но у мосты не жжет. но он простой, как три рубля. А мажор-мажорский тип мутный, не поймешь, что у него в голове. От таких лучше держаться подальше. Наконец, Жанне удается навести порядок. «Всех еще раз приветствую!» Зычно произносит она в микрофон, и ее голос разносится по всему залу. Женщина окидывает взглядом аудиторию. «В тесноте, да не в обиде, да, ребят?» Смешно, учитывая размер зала. Ни сэкономия ни на стульях, никакой тесноты бы не было. А так и правда, сидим в притирку друг другу, хотя позади сидячих мест пустого пространства хоть приши. К чисти шапокляк, гримасничать долго она не пытается. «А сейчас прошу внимания, и с удовольствием представляю вам директора нашего училища, Князева Станислава Сергеевича. И первая начинает аплодировать, глядя куда-то за сцену. К Жанне присоединяется нестройный гул аплодисментов из зала. Дисциплина восстановлена, в общем-то, потому что любопытно становится всем. Я не аплодирую. Яна слева от меня тоже. Зато Русик наяривает, дай Боже. Пионер-отличник. А на сцену выходит... Моргаю от неожиданности. Ох уж эти стереотипы: Мерлины, Гэндальфы, Дамблдоры и прочие. Иначе почему я жду появления умудренного годами старца в мантии и с седой бородой до колен? Когда на сцену выходит молодой потянутый мужчина в строгом деловом костюме с галстуком, у меня происходит откровенный разрыв шаблона. Проверка связи. Тоже шуткует мужчина, постукивая по переданному ему жанному микрофону и улыбается. «Рад вас всех видеть, ребята!» Слышу, как шумно выдыхает Янка. И Яна не одинока. Вся женская часть присутствующих навострила уши. Смотрю, даже Людмила убрала лапку с колена Холостова и подалась вперед. А посмотрите, есть на что, если объективно. «Князев красавчик!» Напоминает молодого Брэда Питта. Коротко стриженные светлые волосы, ямочки на щеках от улыбки. Но я же не объективна, как всегда. И я в этом не участвую. Пусть тянут шеи и любуются. Наоборот, откидываюсь на спинку стула и складываю руки на груди. Буду как то бабка с рынка, которая без перерыва толдычит, что раньше было лучше, а сейчас везде развал, потому что понабрали молодежи.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 Пользуйтесь кристаллами сохранения ИП-2000 и оставайтесь с нами. Воспоминание двадцать второе. Я предательница и самая худшая хозяйка в мире. Двухчасовое собрание, необходимость внимать сперва Жане, затем директору. Ужин на сей раз в общей столовой, а не по комнатам, в ходе которого пришлось выслушивать восторженные впечатления Русика, напрочь лишили меня сил вхоза, чтобы поинтересоваться судьбой бабайки, я так и не нашла. Вернее, позорно ограничила свои поиски парочкой вопросов окружающим, не видел ли кто Семена Евгеньевича, и... сдулась. Решила пойти в комнату, как и все, прилечь и подумать, попытаться разложить по полочкам услышанное на собрании и уже позже выйти и поискать завхоза куда старательнее. Только ничего я не разложила. Ни вещи из чемодана, ни информацию в голове. Позорно уснула, даже не потрудившись раздеться. Да уж, Лера, делаешь успехи на новом месте. И то, что спала я не то чтобы долго, мне уже ничем не поможет. Проснулась я среди ночи. Если идти искать совхоза в такое время, вряд ли он будет мне рад. Скорее уж поселит вместе с котом, о котором я так беспокоюсь, в саду и на цепь еще посадит, чтобы по ночам не шастало. И будет прав. Поэтому я все же встаю, но никуда не иду дальше ванной. Умываюсь, чищу зубы. Потом некоторое время стою перед зеркалом над раковиной и рассматриваю себя. Та же я обычная. Лицо помятое с отпечатком подушки на щеке, волосы взъерошенные, Не чувствую в себе никаких изменений. Но как быть с погромом у нас дома? Как с трещиной в напольной плитке вокзала? Окна моей комнаты выходят в сад, должно быть, где-то там и поселили бабая. Горят фонари, качаются на легком ветру верхушки деревьев и ветви кустарников. Но тропинки пустые, все спят. Вздыхаю и возвращаюсь в постель, зато уже хотя бы в пижаме. Вот теперь можно и поразмыслить. Слишком много новой информации, и если ее как следует не обработать, то она грозит слипнуться в голове, как комни свежей каши. Итак, что мы сегодня узнали про сурок и само место, где оказались? Первое. Никакая это не другая земля, это вообще не земля, а другое измерение. Даже не мира, а прослойка между мирами. между мири. И все, что здесь есть, и лес, и виднеющиеся вдалеке горы, И этот замок, и даже небо, и земля под ногами созданы первооткрывателями с помощью магии по образу и подобию привычного им мира. День и ночь, перемена погоды, дождь, солнце или ветер – все это заложены ими алгоритмы для того, чтобы достичь максимального сходства между миром и с реальными мирами. Именно мирами. Во множественном числе. Директор сказал об этом вскользь, пообещав, что на занятиях мы узнаем обо всем подробно, но попросил пока просто уяснить для себя, Земля – не единственный существующий мир. Дальше. Междумирье огромно и разделено на зоны между разными странами, на чьих территориях в свое время обнаружились ведущие сюда порталы, как тот, через который мы прошли прямо из сибирского леса. Отличительная черта Междумирия – тот самый безлимит энергии, о котором говорила Жанна. Поэтому это место используют не только как промежуточный пункт для посещения других миров, но и как своеобразный полигон для обучения владения магией, развития особых качеств как следует из названия училища. Как я поняла, школ вроде сурка много, но все они держатся обособленно, находясь в юрисдикции разных государств и без необходимости друг с другом не контактируют. Пытаются переплюнуть друг друга возвращенными талантами, надо понимать. Ну, а контролирует все это совет. Что это за совет, и кто в него входит, директор в своем вступительном слове, естественно, не сказал. Только обмолвился, что если мы будем соблюдать правила, то встречаться с людьми из совета нам никогда не придется. В общем, выше совета только звезды и при его упоминании лучше громко не дышать. Дальше? А дальше, собственно, интересная часть собрания завершилась, и, отойдя от фактов, красавчик Князев ударился в болтологию. Рассказал, что завтра же у нас начнутся занятия. Утром в холле появятся списки групп, и мы сможем начать обучение. Но и о самой учебе он говорил мало, больше о том, что все тут желают нам добра, и в случае каких-либо вопросов мы можем обратиться к любому преподавателю и к нему, к директору напрямую. Никто нам не откажет. Напомнил, что сурок дело добровольное. И еще раз разрешил, если кому-то страшно, уйти прямо сейчас. Хоть и не советовал и разливался соловьем о преимуществах жизни с даром. Прониклись не все. Видела, как к директору после собрания подошли две девчонки и парень, а на ужине никого из них уже не было. Надо понимать, сразу решили бежать из этого междумирья назад, туда, где небо и земля не созданы по чьей-то прихоти. Ежусь, Когда начинаешь задумываться о том, что все вокруг не настоящее, прямо мурашки по коже. А еще на сцену выходили преподаватели и другой персонал замка. Уже знакомый нам завхоз, медики, работники столовой и прачечной. Директор называл имена, но я их, конечно же, не запомнила. Просто перед глазами пролетел калейдоскоп из разных лиц и имен. Ну и в конце князев Пит сообщил, что намерен познакомиться с каждым лично и обещал, что будет вызывать учащихся к себе по одному. Просил не пугаться, мол, это обычная практика. В общем, был мил и доброжелателен до зубовного скрежета. Только я бы лучше еще послушала про Междумирье и о том, что оно из себя представляет, чем поближе знакомиться с самим директором. Но, видимо, это только мне было скучно на второй части собрания. Янка почти не дышала, слушая Князева, Рус восхищенно вздыхал. А как по мне, весь его монолог можно было сократить втрое, и вряд ли бы кто-то что-то от этого потерял. Но, похоже, Станислав Сергеевич любитель поговорить, а большинство моих сокурсников любители послушать. Могу сказать одно. Пока что я любовью, восхищением или доверием к директору Сурка не прониклась. Зато поспала и не вовремя заработала бессонницу. Черт!